Глава 53. Лучшая итальянская кожа. Руби видела женщину, одетую как у б и й ц а из кинофильма. На ней был облегающий черный комбинезон, длинные рыжие волосы были распущены, и ветер развивал их вокруг лица. Кожа цвета слоновой кости, глаза голубые, в руке у нее что-то ярко блестело. Руби помнила этот смех, этот голос, холодную тяжесть этого крошечного револьвера с алмазной инкрустацией. Она очень хорошо помнила Валерий Капальди по прозвищу Девять Жизней. Но, однако, также хорошо н а помнила, что та мертва. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Руби. Девять Жизней рассмеялась отбросила назад свои прекрасные рыжие волосы, на секунду открыв шрам, тянущийся поперек глаза и уродущее ее красивое лицо. «А мне нужно приглашение!» «Это частная драка на крыше?» — произнесла она с характерным тягучим техасским акцентом. «Я хочу сказать, почему ты жива!» д е в я т ж и з н е улыбнулась. «Быть мертвой скучно. Довольно скоро ты сама это узнаешь!» «Поверю тебе на слово!» — отозвалась Руби. «Так зачем ты здесь?» «Не ради тебя, малявка, можешь быть уверена. Хотя и с радостью убью тебя просто в память о прежних временах. Но нет». Я здесь ради той самой вещи, которую так тщательно искал ваш отдел обороны, и вы, маленькие шпиончики. «Костюм-невидимка», — произнесла Руби. «Костюм-оболочка». «Браво!» — протянула Капальди. «Эта оболочка и есть та самая вещь, малявка. Тот самый удивительный прототип, похищенный с подносу вашей продвинутой опытной безопасности». О небо! д да о чего же в спектре любят тайны? Им следовало ввести тебя в курс дела, когда оболочка пропала из отдела обороны. Это могло облегчить тебе задачу, если б ты знала, что именно искать. «Откуда ты знаешь, что мне не сказали?» — парировала Руби. «Одна птичка напела», — рассмеялась д е в я т жизней. «Значит, его украл Клод? Но как?» Руби было нужно, чтобы д е в я т жизней продолжала говорить. У девушки не было никаких планов, она просто тянула время. «Правило сорок ч е т в е р т е с л и попала в переплет, выиграй немного времени. Даже одна минута может изменить твою судьбу». «Хранилище сделано н е из стали, без единого зазора. Единственный путь через вентиляционное отверстие такое маленькое, что нужно быть гимнастом». «Человеком-змеёй, чтобы пролезть в него». «Это верно. Он и сам по себе невелик, и к тому же талантливый цирковой артист этого жанра. Он мог бы пролезть в щель под дверью». «Верно, Клод?» «Девять жизней» снова засмеялась. «А когда он заполучил оболочку, он смог добраться и до главного трофея». «Главный трофей?» — подумала Руби. «Что это за главный трофей?» Девид Грезне обернулась и посмотрела в сторону каната. Привет, птичка, произнесла она игриным радостным тоном. Я пришла за тем, что принадлежит мне. Ветер снова усилился, и его свист лишь добавлял театральности действу, разворачивающемуся на высоте 29-го этажа. Свист ветра самое подходящее звуковое сопровождение для обстановки, внушающей страх. Руби услышала шаги по камню. Невидимый Клод ступил с каната на парапет. Она не видела его, но чувствовала его присутствие прямо у нее за спиной. «Ага, вот и ты, птичка, теперь я тебя чую!» Капальдзе втянула носом в воздух. «Может, эта оболочка и делает тебя невидимым, но тебе нужно было держаться с подветренной стороны. Запах выдает тебя!» Она нацелила маленький сверкающий револьвер р «Какой у нее ню нюх!» — изумилась Руби, которая не чуяла ничего. «Отдай то, зачем я пришла, иначе эта оболочка станет твоим саваном!» — потребовала девять жизней. «Освободи девочку!» — прошипел Клод. Девять жизней вскинула голову и рассмеялась тягучим смехом. «Клод! Детка, я знаю, что ты испытываешь сентиментальное чувство к прошлому и к своей покойной маме!» «Но неужели ты действительно собираешься отдать все, чтобы спасти какую-то нахальную девчонку?» Она фыркнула. «Честно говоря, я разочарована. Ты теряешь хватку, милый». И она снова р а з с м е я л а с ь Ситуация была странная. Судьба Руби была в руках безжалостной убийцы, а вор и потенциальный душегуб просил сохранить Руби жизнь. «Освободи т ь девочку, копальте, иначе ты никогда не увидишь своих сокровищ». «Не думаю, что ты в том положении, чтобы торговаться». Прорычала девять жизней, подтаскивая Рубик п р о п е т у «Похоже, ты можешь сказать «прощай» своей маленькой подружке!» «Тебе нужно это, да?» — выкрикнул Клод. Он сорвал себе оболочку-невидимку и теперь стоял на парапете. Кантоходец, обычный смертный человек, одетый в черное, сын акробатки. «И это?» Он выхватил из кармана какой-то мелкий предмет, который Руби не смогла разглядеть. «Когда ты невидим, ты кажешься намного выше», — произнесла Девять жизней подтолкнула Руби на шаг ближе к краю. «Отдай их мне! Или увидишь, как она падает вниз!» Клод сделал единственное, что мог. Он протянул руку, и когда Девять жизней ш а г н у л а к нему, посмотрел Руби в глаза и крикнул л лови. И он швырнул костюм н е в и д и м к у в воздух, одновременно с этим бросив что-то еще. В полете оно слегка поблескивало, и Руби услышала легкое звяканье, когда этот предмет упал где-то в темноте. д е в я т жизней з а к р и ч а л от ярости. Оба предмета упали за пределы ее досягаемости. Она бросилась за трофеем, который не могла увидеть, отчаянно хватая пустоту, когда оболочка н е в и д и м к у унеслась по ветру прочь. В ту долю секунды, когда Капальди пыталась ухватить воздух, Руби р э д ф о р д не стала терять времени. Руки ее еще были скованы за спиной, но она пробежала вдоль парапета, маятником соскочила с надстройки над лестничным колодцем на какие-то трубы, пробежала по этим трубам, затем запрыгнула на крышу и нырнула в непроглядную тень за вентиляционным грибом. Из этого укрытия она смотрела крышу, стараясь засечь мелкий предмет, брошенный Клодом. Потом, согнувшись, Продела нижнюю часть тела через кольцо своих скованных рук, так что они хотя бы оказались впереди. После этого Руби по-пластунски поползла вперед. «Ну, где ты, девочка со жвачкой?» «Лорелея?» — про себя воскликнула Руби. «Ну, конечно же, Лорелея!» «Девять жизней» была вовсе не девять жизней, потому что девять жизней была мертва. Эта женщина была Лорелеей фон Лейден, парфюмершей, женщиной с т ы с я ч и лиц. Но какое это имело значение? Эта женщина, будь она Капальди девять жизней или л о р е л е й фон Лейден, была убийцей. Яруби уже не чувствовала себя бесстрашной. «Просто найди этот предмет и у б и р а й с ь отсюда». Она закрыла глаза, сделала вдох, потом снова открыла их и увидела это. Маленькую вещицу, похожую на прямоугольник прозрачного пластика, к которому было привешено что-то вроде ключа хитрой формы. Точно такой же предмет Руби видела в руках у ЛБ, когда отчитывалась перед главой спектра минус в е и сейчас он лежал на крыше примерно в метре от н е ё Был ли это главный трофей, о котором говорила л а р е л е я Если Руби сможет схватить его, то сможет сбежать. А если сможет сбежать, может быть, ей удастся спрыгнуть на более безопасную крышу, и пусть кто-нибудь другой гоняется за этой нежитью. Девушка протянула руку, ее пальцы почти коснулись предмета. Она уже чувствовала себя победительницей, когда услышала знакомый звук, звук, от которого кровь застыла у нее в жилах. Мягкий перестук ботинок из лучшей. итальянской кожи.